Голова 1154. Бесконечное небесное Дао. Глядя на старшего брата, Ван Буле догадывался, о какой крупной рыбе идет речь. Скорее всего, это был не божественный император, а кое-что другое. Бесконечное небесное Дао? Почти неслышно спросил Ван Бола. В это время за пределами серого звездного неба все погрузилось в хаос после разрушения больше половины кораблей. Практики ряд сект семей смотрели на флотилию с опаской и недоверием, многие стали отступать, явно не желая быть втянутыми в предстоящий конфликт. Посланные избранным в сером звездном небе послания остались без ответа, от них уже долгое время не было вестей. Хотя в этом не было ничего странного, все таки эту часть мира изолировала магическая формация, и все же то, что сейчас происходило с Бесконечным кланом, не могло их не встревожить. Возглавляющий флотилию божественный император Чёрный Цветок грюм взирал на серое звёздное небо внизу, а отчетливо почувствовал исчезновение большого количества ауры Бесконечного Небесного Дао. Видел он и разрушение кораблей своей флотилии. Последние события частично расстроили его планы. Изначально он планировал использовать ауру Бесконечного Небесного Дао для нейтрализации магической формации и оказания давления на возрождённое Небесное Дао Темной Секты. В своем первоначальном состоянии бесконечное небесное дао могло породить давление, пусть оно и не могло добиться результатов мгновенно, ему было по силам ослабить магическую формацию. Проникновение ауры бесконечного небесного дао в серое звездное небо могло помочь загнанному в угол божественному императору расколотая луна. Это была первая часть плана бесконечного клана. Вторая заключалась в том, чтобы забросить наживку и посмотреть, кто клюнет. Они неспроста оцепили это место... Заперев внутри возрожденное небесное Дао темной секты и Чэнь Цэн Все для того, чтобы попробовать выманить выживших членов темной секты, которые все это время старательно прятались. В бесконечном клане верили, чем сильнее раздуть этот конфликт, тем выше шанс привлечь сюда уцелевших членов темной секты. Вдобавок существовала и третья часть плана разжечь пламя навести к темной секте. Ради этого они и позволили всем собравшимся здесь сектам семьям кланам послать в серое звездное небо своих избранных. Не забыв сообщить о возможных рисках. Бесконечный клан небезосновательно полагал, что внутри их ждет смерть. Чем больше народу погибнет, тем больше будут ненавидеть темную секту. А значит, воскресить ее будет практически невозможно. Исчезновение огромного количества ауры бесконечного небесного Дау затруднило выполнение первых двух частей плана, насчет третьей пока можно было не беспокоиться. Проклятие. Что там происходит? Мрачно подумал черный цветок. Только он хотел отдать новый приказ, как вдруг раздался рев. Казалось, он прозвучал из самого сердца звездного неба, звук отозвался эхом в сердцах и головах практиков мирят секты семей. Их божественные души задрожали. Случившееся повлияло даже на божественного императора черный цветок он почувствовал, как на уцелевших кораблях начала собираться ужасающая аура. Поменявшись в лице, он во все горло прокричал: Убирайся! После крика черного цветка рев повторился. Словно не желая подчиняться. Однако в конце концов он нехоть отступил, устрашающая аура, собирающаяся на кораблях, стала постепенно рассеиваться. Тем временем, в сером звездном небе Чейн Сендзи, поднявший голову вместе с ван Буола, слегка нахмурился: Баула, ты еще можешь поглощать? Конечно! С улыбкой заверил Ван Була. Он поспешил к седьмому треножнику, в полете он коротким движением кисти приманил восьмой. Имманентные ножны перед ним ослепительно вспыхнули. Остаточные естественные законы в двух треножниках бурным потоком хлынули к ним, словно прорвало плотину. Могучее физическое тело позволило ему поглощать их быстрее прежнего. Спустя всего 10 вдохов в седьмом и восьмом треножниках не осталось ни одного осколка естественных законов. Оба треножника тут же превратились в две черные дыры. Под влиянием их жуткой силы притяжения поредевшее море нити задрожало. Казалось, его сейчас выкачают досуха. И снова оставшиеся нити бесконечного небесного Дао потянуло к сердцу серого звездного неба. В мгновение ока прибыло сначала сто тысяч, потом 200, триста, четыреста, пятьсот тысяч, пока не собрался миллион. И действительно их пытались выкачать досуха. Сразу после прибытия зеленые нити устремлялись к имманентным ножным Ван Була, а те в свою очередь жадно их пожирали. Даже в глазах всемогущего Чейн Цензи появился намек на восхищение при взгляде на ножны Ван Була. Отвернувшись, он вновь посмотрел куда-то вверх. Славный его взгляд мог пройти сквозь это звездное небо и достичь мира снаружи. Пока имманентные ножны Ван Буэлэ пожрали нити бесконечного небесного дао, пугающая аура, которую прогнал Чёрный Цветок, отозвалась даже более оглушительным ревом, чем раньше. И снова звук как будто доносился из глубин звездного Неба. Следом на корабле Бесконечного Клана снизошла леденящая кровь аура. Чёрный Цветок скривился. Прежде чем он успел что-то сказать, в сером звездном небе Ван Болев с махом руки выпустил на волю рыбку, ослика и пятерочку. При виде огромного числа зеленых нитей троица пришла в восторг. Разлетевшись в разные стороны, они словно черные дымы принялись пожирать нити. Из-за этого нити стали исчезать еще быстрее. 1 миллион быстро превратился в 800 тысяч, потом в 500. Когда их осталось 300 тысяч, мир снаружи накрыл глушительный грохот. Несмотря на все крики черного цветка», ужасающая аура не отступала. Славно не боясь последствий, она накинулась на корабли «Бесконечного клана». Причем она становилась все сильней, с ней росло и давление, всем практикам пришлось отступить. Внезапно они увидели, как корабли «Бесконечного клана», не выдержав такого, рассыпались на части. Из разрушенных кораблей поднялась внушающая ужас аура. В мгновение ока она собралась над разрушенной флотилией в гигантский образ. «В гигантского золотого жука!» Золотой цвет обычно ассоциируется со святостью, но жуткий вид и бесстрастные глаза жука производили обратный эффект. От него исходил удушающий кровавый смрад, словно монстр недавно пировал принесенными ему жертвами. Рядом с ним люди чувствовали себя неспокойно. Жук до боли напоминал типичный корабль Бесконечного клана. Такая схожесть легко объяснялась тем, что все корабли Бесконечного клана произошли от этого золотого жука, Ибо он был небесным Дао бесконечного клана. В далеком прошлом оно пожрало небесное Дао темной секты, Оно не давляло над всем бесконечным Дао доменом и владела бесконечным количеством магических и естественных законов Небесное Дао! Здесь находилась не истинная сущность, а лишь ее частичка. Тем не менее, даже она обладала невероятной силой. Проигнорировав предупреждение черного цветка, огромный золотой жук зажужжал и нырнул в серое звездное небо. Черный цветок поменялся в лице и поспешил следом. В сердце серого звездного неба у Чейн сен блеснули глаза. Поймал! Бауле, за мной! Чейн сен со смехом сгреб ван Бауле и скрылся в центральном треножнике. Пятерочки ослик последовали за ними, что до черной рыбки. Ее глаза в страхе забегали. С другой стороны, она была не прочь испытать судьбу. Внезапно из пустоты выснулась рука Чейн Сендзи и затащила в треножник. Как только Ван Бо, Лэ и Чейн Циндзе оказались в центральном треножнике, туман вокруг забурлил, прибыла бесконечная небесная Дао.